Кроме того, вся Северная Таврия была наводнена неорганизованными, аполитичными шайками, занимавшимися грабежом и разбоями. Только с конца декабря, после овладения Харьковом, большевики направили через Лозовую на юго-восток против Маймаевского и на юг в направлении Александровска первые регулярные дивизии из группы Кожевникова. Третье на сочинском направлении стояло, эшелонируясь от Лазаревки до Сухума, три-четыре тысячи грузинских войск под начальством генерала Каниева. Всего, следовательно, на фронтах добровольческой армии в соприкосновении с нами советских войск было около восьмидесяти тысяч и грузин три-четыре тысячи. Когда 26 декабря 1918 года состоялось объединение Добровольческой и Донской армии и театр войны расширился новыми обширными территориями, явилась необходимость выделения Добровольческой армии и создания при мне объединяющего штабного органа. Я принял звание главнокомандующего, вооруженными силами на юге России. Прежний армейский штаб стал штабом главнокомандующего, а для добровольческой армии приступили к формированию нового штаба. Предстоял весьма важный вопрос о назначении командующего добровольческой армии. Я считал наиболее достойным кандидатом на этот пост по широте военного кругозора и по личной доблести участника добровольческого движения с первых же шагов его, генерала Романовского. Однажды, после очередного доклада, я предложил ему на выбор армию или штаб главнокомандующего. Не скрыл, что его уход будет тяжел для меня. Нет подходящего заместителя придется назначить случайного человека, и я останусь в своей большой работе, и в своих переживаниях одиноким. С другой стороны, перед глазами у нас был пример незабвенного Маркова. Я не сомневался, что и Романовский, став в строй, выйдет из удушливой атмосферы политики, быстро приобретет признание войск, развернет свои боевые способности и покроет славой себя и армию. Иван Павлович думал день и на другое утро сказал, что останется со мной, принес в жертву нашей дружбе свое будущее. Непроницаемым покровом завешенный от глаз наших пути Господни. Кто знает, как сложилась бы тогда судьба армии Иромановского, вынесла ли бы она его на гребень волны или похоронила в пучине. Мы знаем только одно — это решение стоило ему впоследствии жизни. Обсудив вместе с начальником штаба вопрос о командующем, остановились на генерале бароне Врангеле. Он был моложе других корпусных командиров, и только недавно вступил в ряды добровольческой армии. Это могло вызвать обиды, но в последних славных боях на Урупе, Кубани, под Ставрополем он проявил большую энергию, порыв и искусство маневра. Назначение барона Врангеля состоялось. Один из достойных корпусных командиров, первопоходник генерал Казанович, После этого ушел в отставку. Другие поворчали, но подчинились. Начальником штаба армии стал генерал Юзефович. Ввиду последующего развертывания Крымско-Азовского корпуса в армию, подчиненные генералу Врангелю, войска получили наименование Кавказской добровольческой армии. С 27 декабря по 10 января Чтобы дать закончить генералу Врангелю операцию первого конного корпуса на пути от Петровского до линии Святой Крест-Минеральные Воды, армией временно командовал генерал Романовский. 1 января 1919 -го года я отдал приказ номер 7.